Глава 6. ФМ. План действий был такой. Первым делом ехать в Савинский. Наведаться к рулету, не вернулся ли. Если вернулся, вытрясти из него начало рукописи. Это брала на себя Валя. Надо бы сдать его в милицию, ведь он совершил тяжкое преступление, сказал Николас, но его законопослушность поддержки у девушек не нашла. Саша Робко спросила. А если он там про рукопись расскажет? Папа говорил про нее, надо молчать, а то могут отобрать. Это ведь не кто-нибудь, а сам Федор Михайлович. Валя руководствовалась иными соображениями. И обширяли нашему медаль, дала за то, что он этого урода по башке стукнул. Надо бы посильнее. Обе были правы, каждая по-своему, поэтому Ника спорить не стал. Если рулета не застанем, просто завезем Сашу домой. «Потом мы с Валей поедем в офис и попробуем разобраться в этом, с позволения сказать, ребусе». «Чего там разбираться?» — удивилась Валя. «Псих над нами прикалывался, это ж ясно». «Пожалуйста, не надо так про папу», — попросила Саша. «Он не урод и не псих. На самом деле он очень хороший. Именно поэтому он и получился такой плохой. Это японец виноват, который синдром придумал. Вы видели не моего папу, вы видели папу наоборот». — Николай Александрович, ну скажите ей... «Да — Да-да, — пробормотал Фандорин. На Сашу все это время он старался не смотреть. Стыдно было после своего публичного стриптиза. — Вы поезжайте вдвоем на валенной машине, а я следом. — Я с ней не поеду, она на папу обзывается. — Я с вами, — объявила девочка и демонстративно отвернулась от розового Альфа-Ромео. — Я взрослый человек, — сказал себе Николас. — Не надо делать вид, будто ничего не произошло. Саша была свидетельницей моего позора, и нечего прятать голову в песок. Лучше, если мы про это один раз поговорим и забудем. Обоим станет легче. Главное — честность и правильная интонация. Вы же понимаете, я был вынужден рассказать при вас это похабство. Начал он, когда они отъехали от клиники. А теперь стыдно смотреть вам в глаза. Этого он и добивался, скотина. Ой, извините, сорвалось. Он виновато взглянул на Сашу. Она тоже на него смотрела, но ни смущения, ни смятения в ее глазах не было. — А я не слышала, что вы ему рассказывали. Я подумала, вам это будет неприятно. Села вот так, зажала пальцами уши. Она показала. — И убрала только, когда вы закончили говорить. — Черт, ведь она говорит правду, — понял Николас. — С таким взглядом не врут. — Да эта девочка, кажется, вообще врать не умеет. — Есть какие-нибудь предположения относительно загадки? — спросил он, чтобы поскорее сменить тему. — Честно говоря, я в полном недоумении. — Какое столько, полстолько, что надо посчитать, причем тут муму? -му? — Я даже не понял, в какой момент загадка кончилась и начался очередной. — Приступ, — подобрал он слово поделикатнее. — Я тем более не поняла, я не сообразительная. Вы только учтите вот что, папа всю жизнь занимался одним Федором Михайловичем. Загадка наверняка тоже про него.